Глава восьмая. Гости. Кодекс не запрещает вести дела с ведьмами и колдунами. Но если они совершили недоброе, и вина их доказана, к ответу могут призвать и тех, кто даже косвенно участвовал в подготовке. А потому почтарю следует трижды подумать, прежде чем браться за мутное дело. Книга «Почтарей». «Ну они же хотели помощи!» — возмущенно воскликнула Настя, брезгливо отводя в сторону намокшие от ночного тумана ветки. «А теперь ты говоришь, что они нас сдадут при первой возможности!» «То, что они с нами говорили, ничуть не отменяет их службы!» Отрезал Олег уже где-то далеко за гранью видимости, и девочка поспешила выбраться из цепких кустов, будто оживших и пытавшихся сплести вокруг нее сети из своих сучьев и корней. Наоборот, опасаясь, что правда всплывет, они непременно расскажут и о нас, и о том, как ловко пытались обмануть недалеких людишек. Соглушительным треском Малова вывалилась из зарослей, не удержалась и упала, выставив вперед руки, чтобы не запачкать белую рубашку. Кто-то как будто бы ухватил ее за ногу, не давая окончательно выпутаться из коварных ветвей. И Настя, сделав глубокий вдох, набрала пригорошню прохладной почвы и пробормотала быстрый наговор. «Мать сыра, земля! Огради от детей твоих!» Швырнув за спину, затвердевший в руках комок, ведунья моментально почувствовала облегчение и беспрепятственно встала на ноги. Неважно, показалось ей или впрямь, Леша решил подшутить, показывая, что не оценил шутку с подпалинами на деревьях. Но лучше в такой ситуации все же было перестраховаться. «Ты идешь!» Из белесого тумана вынырнула голова Олега. «Да!» Просто ответила Настя, решив не разводить пустых разговоров из-за пустяка. Еще совсем недавно знакомые дорожки коренным образом изменили, спрятавшись за густыми клубами мутной туманной каши. Колючие звезды не давали достаточно света, зато его с лихвой давала полная яркая луна, которая, тем не менее, говорила еще и о том, что сила Навьих твари сейчас на максимуме. Этот ли факт, или просто разыгравшееся воображение девочки, а может, и все сразу, придавало ночному лесу пугающий вид? И как хорошо, думала Настя, что с ней почтарь, который знает приграничек, как задний двор своего дома. Все-таки в одиночку ехать по обычным дорогам, как это было еще вчера, и гулять, когда до Нави, кажется, можно взять и дотянуться рукой, это совсем разные вещи. И что... Отгоняя тревожащую ее душу картины, девочка помотала головой и вернулась к обсуждению их дальнейших с олегом действий. «Мы же не станем покорно дожидаться смерти, правильно?» «Разумеется», — подтвердил широко шагающий почтарь, за которым Насте опять приходилось семенить, чтобы не отставать. «Кем бы он там ни был, этот таинственный хозяин, он обязательно нагрянет к нам после полуночи, так что нам стоит поспешить, чтобы нападение не произошло здесь, на темной лесной дороге». — А так мы с тобой еще успеем подготовиться и выше нос. Олег увидел, что девочка начала хмуриться. — По факту добыча сама идет нам в руки. От нас же теперь требуется лишняя простоволосица, чтобы ты начала выполнение своего испытания. — И какие будут идеи? — уточнила разум посветлевшая ведунья. — Я могу укрепить жилище полезными наговорами. — Если это слуга Велиса, как мы предполагаем оборвал ее почтарь. «Наговоры от воров его не удержат. Тут нужно что-нибудь посерьезнее и еще». Олег замедлил шаги, обернулся и пристально посмотрел на Настю. Подумал, явно что-то взвешивая у себя в мыслях, а потом собрался и выдал. «Ночуешь сегодня у меня в номере?» «И точка. Это не обсуждается». Молодая ведунья попыталась было возмутиться. «Подумать только, что этот почтарь себе позволяет!» Но Олег таким нетерпящим возражения тоном подвел черту под этими разговорами, что девочка сразу поняла их бессмысленность. Да и прав он опять. В самом-то деле, действовать им лучше вдвоем. А поодиночке неизвестный колдун или волот их точно переведет. И не поможет Олегу его опыт, а ей, Настя и ее сила ведунье. «Ладно», — в том почтарю заявила девочка, продолжая раздумывать о том, на что окажется способен их противник. «Только уговор! Ты не слушаешь при мне свою ужасную музыку!» На самом деле, ничего против саксонских напивов она не имела. Но гордость не позволяла ей согласиться на предложение Олега без дополнительных условий. А то получалось, что она безоговорочно проиграла, чего нельзя допускать. Он, конечно, умен, этот странный почтарь, но нельзя ему давать возможность такой легкостью ей помыкать. «И ничего она не ужасная!» — проворчал Олег, а потом добавил уже громче. «Ладно, как говорится, баш на баш». «И вот тебе еще вопрос. Печати делать умеешь?» «Печати против существ в Нави?» — уточнила Настя с немедленно загоревшимися глазами. «Именно!» — вновь кивнул, подтверждая Олег. «Конкретно против слуг Велеса. Нам потребуется телячья кровь. Ее можно будет набрать на кухне в гостинице. Еще смотри под ноги. Нужен папоротник и пион уклоняющийся. Умеешь определять?» «А вот этого Настя уже стерпеть не могла». Да как смеет он, начинающий ведун-неудачник, подвергать сомнению ее познания в травничестве? Чтобы она, ведунья, дождь, бога, пион да папоротника от подорожника не отличила?» Девочка остановилась и трижды потопала ногой, привлекая внимание почтаря. Тот обернулся и с интересом посмотрел на нее. Убедившись, что Олег готов внимать, юная ведунья обрушила на него весь свой накопившийся гнев. «Ты, наверное, забыл, почтарь, с кем имеешь дело?» Она вскинула носик, смотря на своего напарника как бы сверху. «Я не просто Анастасия из рода Маловых. Я еще и урожденная ведунья, признанная в отличие от некоторых. И ты всерьез сейчас у меня спросил, могу ли я отличить друг от друга растения для печати? Да я ее тебе за пять минут сделаю!» «Лучше не надо!» Почталь словно бы не обратил внимания на выпад девчонки. «Отвар для чернил варится ровно час, так что не стоит спешить и нарушать рецепт. «А то вряд ли у нас будет время, чтобы начинать все заново. А сейчас идем и под ноги смотри». «Я и так смотрю! Как я еще, по-твоему, пион найду с папоротником?» Фыркнула краснея, как помидор Настя, раздосадованная тем, что умудрилась так подставиться с этими пятью минутами. «И до чего же глупо получилось!» «Секунду назад говорила, сколько всего знает, а потом такая детская ошибка!» «Да я не об этом!» Добродушно ответил почтарь. «Тут просто змеи водятся, под ноги надо смотреть». Хорошо, что Олег в этот момент не смотрел на девочку, как она подскочила на месте. Хорошо еще, что не ахнула и не ойкнула, сдержалась. Опять подловил ее почтарь, не мог последнее слово за ней оставить. Но сейчас лучше впрямь не терять время на взаимные шпильки, а хорошенько подготовиться. Необходимые для печати наговоры Настя хорошо знала. Сухой пергамент был аккуратно сложен в ее сумке. И теперь нужны только два растения до да телячья кровь. «Так, а вот, кстати, и заросли папоротника». Девочка аккуратно нарвала несколько листьев, ощипывая по одному с каждого растения, чтобы не загубить ростки целиком и не прогневить духов леса. Опион обнаружился уже на входе в деревню. Так как это растение частенько использовалось не только в ритуалах, но и в целительных смесях, его специально выращивали в населенных пунктах. Об этом Настя хорошо знала, безошибочно выделив нужную кломбу. «Молодец!» Одобрительно посмотрел Олег на ее приготовление. «А теперь нам нужно поторопиться. Смотри, как луна поднялась». Тревожно было не только почтарю и почуявшей неладной юной ведуньи, но и всем жителям Аковиц. Несмотря на поздний час, многие из них еще были на улице, но жались при этом к пожарному депо, стараясь держаться друг к другу как можно ближе. Плакали дети, которых некоторые женщины зачем-то взяли с собой. Скулили старухи, перемежая сквозь скулёж с защитными наговорами. «Давайте домой!» — крикнул, испуганно обернувшись при звуках шагов Олега и Насти, вихрастый парень, который поддерживал сегодня на сходке всемило. «Любава, лебедина! Детей-то зачем потащили?» «Здесь бабка Видара! Она защитит!» Плачущим голосом отозвалась одна из девушек, и вихрастый, вздрагивая от каждого звука, вновь принялся уговаривать ее пойти в дом. По площади пробежал мышата, с ним какой-то мужик, но вроде не Влад, присмотрелась Настя. Староста о чем-то прямо на ходу переговаривался со своим спутником, но слов было не разобрать, слишком далеко. Впрочем, почтарь этому был только рад. Общаться сейчас со старостой ему явно не хотелось. И дело тут было не только в старых обидах, но и в данном обещании. — Олег! — раздался знакомый испуганный голос. Почтарь тяжело вздохнул, а Настя так и вовсе помянула злыдней. — Опять это Снежанна! — думала девочка. — И чего ей от Олега вечно нужно? Вон он как скривился, лишь только ее услышал. — Что происходит? Ты знаешь? Задыхаясь то ли от волнения, то ли от быстрого бега, спросила Снежанна, глядя на почтаря округлившимися глазами. «Страх-то какой! Неужели Навь на нас атака пошла, как Семил рассказывал? Предупреждал же он, и почему староста его не послушал?» «Вот что», — мрачно сказал Олег, остановившись. «Бери-ка ты детей, Снежа, и запрись в доме. Муж где?» «Убежал, куда-то мой муж!» Сердито ответила женщина, и страх ее, словно бы в тот же миг улетучился. «Не могу, — говорит Снежа, — ужас какой-то гонит из дома!» «А детьми мы так и не обзавелись!» Только Настя подумала, что сейчас им придется тратить время на то, чтобы довести бывшую подружку Олега до ее дома, а по пути еще и выслушивать грустную историю замужней девицы, чей супруг оказался трусом, как все неожиданно завершилось совсем по-другому: Боишься? Олег посмотрел на свою старую знакомую, почему-то немного наклонив голову на бок, словно пытаясь что-то высмотреть у нее в зрачках. Боюсь, так иди домой и жди, пока мы совсем разберемся. И, не дожидаясь ответа, Олег двинулся в сторону гостиницы, напоследок что-то невнятно пробормотав, замерши посреди улицы снежания. И Настя, внимательно прислушивающаяся к разговору, готова была поклясться, что это был не какой-нибудь наговор, а простое и хлесткое ругательство человека, который хотел, чтобы его оставили в покое. С одной стороны, это было грубо, особенно с точки зрения столичных правил приличия. Но с другой, в душе девочки неожиданно затеплилось странное облегчение – «Вот не нравилось ей это злыднего снежа, и все тут!» «Что тут происходит?» Спросила Настя, когда они поднимались по ступенькам гостиницы, оставив позади трясущихся от страха жителей и женщину из прошлого почтаря с ее проблемами. «Смотри, луна-то какая!» — покачал головой Олег. «Кто-то бродит вокруг деревни или уже в ней. Вот народ и боится. А ты ничего не чувствуешь?» Настя задумалась. А ведь и впрямь какое-то странное чувство, словно аптахи по душе пробежались. Такой сильный страх только в одном случае может быть. Нахмурившись, покачал головой Олег, когда девочка поделилась с ним своими переживаниями. «По крайней мере, как мне самому известно, что...» — мгновенно заинтересовалась Настя. «Ты о чем?» Олег не ответил, открыл дверь и пропустил ее вперед, по-прежнему хмурясь. Сонный гостиничный сторож, прикорнувшись за столом, впустил их, хлопая слепающимися глазами, и хотел было предложить юан чая, но почтарь отмахнулся и довольный мужичонка вновь завалился спать. Олег же, уверенными шагами, двинулся к кухне и, немного потоптавшись с газовой лучиной, нашел под пол с мясом. Нырнул, попыхтел там, обо что-то споткнулся, пробормотав какой-то незнакомый Насте наговор а потом вынырнул обратно, держа в руке две колбочки с нацеженной телячьей кровью. Как Олег это сделал, девочке даже думать не хотелось. Но потрудиться, чтобы извлечь кровь из заготовленных мясных кусков, ему явно пришлось. — На худой конец можно было мышиную кровь взять, — довольно проговорил он, разглядывая в свете лучины содержимое колбочки. — А это бы надолго печать не связало. — И это мягко сказано, — насмешливо подтвердила Настя. — Вот еще выдумал мышиную кровь. «Ты знаешь, не всегда под рукой есть нужные ингредиенты. Жизнь порой заставляет крутиться, если хочешь жить». Олег серьезно посмотрел на и словно пытался втолковать ей важную истину. Впрочем, так оно, по сути, и было. «Ладно, давай сюда пергамент. Если все, как я думаю, только телячья кровь и подойдет, да и то ненадолго». Девочке очень хотелось спросить, о чем же это догадался почтарь, но ее так увлек процесс подготовки к чему-то страшному и опасному, что этот вопрос, как появился, так же быстро и вылетел из ее головы. Так что вместо разговоров Настя запустила руку в сумку и, как ее и просили, достала оттуда аккуратно сложенный буроватый лист. В столице хватало бумаги и гораздо лучшего качества, но для ритуалов больше всего подходил именно пергамент. Олег выхватил лист из рук девочки и разложил его на столе. Рядом поставил одну из колбочек с кровью, знаками указал на свернутые и затнутые Настею за пояс листья пиона и папоротника. Девочка вытащила их и добавила к остальным ингредиентам. «Ну...» – неуверенно проговорил Олег, глядя на нее, и Настя поняла, что настал ее черед преподать урок. Не все же почтарю ее поучать. «А сварить чернила?» Девочка подняла правую бровь. «Сырая же в разы хуже держится. Или ты забыл, как сам меня недавно поучал про час варки? Для этого у нас есть вторая колба». Олег хлопнул ладонью по столу. «А первая нам пригодится в том случае, если враг окажется умнее и решит напасть на нас раньше, чем мы успеем подготовиться». «Подстраховка, это разумно!» Настя кивнула. Открыв первую колбочку, она начала медленно капать кровью на лист пергамента, приговаривая при этом. Сила быка входит в пергамент, делая его крепким и создавая основу печати против слуг велесовых. Кровь на глазах загустела, превращаясь в некое подобие застывшего сургуча, который используется для запечатывания обычных писем. А Настя уже скручивала над бумагой листья пиона и папоротника, выдавливая из них сок. «Яд пиона не убивает, но успокаивает», — продолжала читать наговор ведунья. «Сок же, что течет в папоротнике, связывает все воедино и скрепляет печать!» Два последних слова Настя произнесла громче и отчетливее остальных, и лист пергамента на столе потемнел, искрясь при свете лучины темно-рыжими крапинками. «Готово!» – гордо сказала она, с улыбкой посмотрев на почтаря. «Отлично!» Похвалил Олег девочку, прикидывая, сколько часов ушло бы на то же самое у него, учитывая отсутствие ведовского посвящения, ну и его обычные проблемы при работе с высокими материями. А теперь начинаем готовить чернила под основную печать. И есть! Настя по-шутовски вскинула голову, пребывая в эйфории от того, что создала не учебную, а настоящую печать, которая скоро будет использована против слуги Велеса. Вот только кого все-таки подозревает почтарь? Кто из велесовых слуг может столько страху нагнать на людей, даже не появившись? Может быть, Ирка с помощником своим укрутом? Последний, говорят, своему хозяину детей в мешке приносит. Они, конечно, послабее тех же Волотов и Колдунов будут, но, как когда-то говорил княжий наставник, страх он не всегда рациональный. А если люди боятся за своих детей, то и подавно. Настя вспомнила, как видела у пожарного депо с бабкой-знаткой толпы женщин с детьми те стояли, ждали от нее защиты. Да и сама этой своей снежи приказал детей прятать, которых у нее, к слову, не оказалось. Ну да не в этом суть. Значит, и почтарь тоже думал примерно в этом направлении. Настя сама не заметила, как машинально закинула в походный котелок все ингредиенты. Добавила согревающий камень, и сейчас только и оставалось, что читать над заготовкой все новые и новые наговоры. Теперь идем в номер. Олег вырвал девочку из размышлений и, сунув под мышку ее котелок, бесцеремонно схватил ведунью за руку и потащил в свою комнату. «Ох, видел бы такой Настин отец!» «Так...» В неверном свете лучины почтарь осмотрел помещение, кинул взгляд на кровать и принялся раздеваться. Скинул рубашку, оставшись в светлой обтягивающей майке и... «Эй, да как ты смеешь при мне?» — разъяренно вскричала Настя, ударив кулачком по могучей Олеговой спине, а затем добавив «еще и еще раз». «Ха! Успокойся!» — неожиданно добродушно усмехнулся почтарь. «Сейчас ты все поймешь, а пока продолжай готовить чернила. Только не в центре комнаты, лучше спрячься в углу за шкафом». Шагнув в кровати, почтарь, не слушая продолжающееся возмущение юной ведуньи, отбросил одеяло, положил в ряд несколько подушек и прикрыл их сверху рубашкой. Затем подумал, помял получившуюся кучу в нескольких местах, придавая ей нужную форму, накрыл одеялом, еще раз подогнал где надо, и вот уже как будто бы на кровати кто-то лежит. Правда, безголовый. Впрочем, украшение кровати еще не было закончено. Олег достал из рюкзака бурдюк с мертвой водой, вмял его в верхнюю подушку и подтянул одеяло. Сосуд, конечно, не очень походил на человеческую голову, но в темноте, стоило Олегу отвести в сторону лучину, получившийся силуэт удивительным образом напоминал прикорнувшего на постели почтаря.